Знаменитый хан Эрке О величии Кушанского царства мир узнал в Первом веке. Оно затмило славу Парфии с ее непобедимыми всадниками. Тюрков Кушанского ханства прославил знаменитый канишка. К счастью, сохранилось его настоящее имя Хан Эрке. Конерка чеканили на его монетах. Философ, поэт, блестящий правитель и военачальник хан Эрке как никто вознес тюркскую культуру, сделал ее высшей на востоке. При нем слово «тюрк» произносили с трепетом в голосе, как слово «святой». В 78 году Эрке сел на трон Кушанского ханства. Его происхождение давало ему право называться царем, и, пройдя обряд помазанья на трон Абишик, он принял этот титул. Так скромное ханство Тахаристан обрело новое имя и славу, оставшись навечно в истории, как Кушанское царство. Двадцать три года правил канишка Главным оружием мудрейшего хана были не меч, не пика, не железная кольчуга, а слово. Самое сильное в мире слово – Бог. Именно оно принесло победы ему и всему тюркскому миру. Хан Эрке подарил Востоку веру в Тенгри. Прекрасное знание обряда, молитв, самого учения помогало ему. Его речь звучала красиво и правильно, ее слушали часами. Очень образованным был правитель. В речах хана, в его разумной политике, люди Востока видели, что у пришельцев-тюрков в цене ни золото, ни коварство, ни власть над другими народами. У них в цене поступки и благородство. Правитель был лицом народа. Ему поверили. Значит, поверили и народу. Хан Эрке мудро убеждал, что каждый человек сам своим поведением создает рай или ад на земле для себя и близких. Никого нельзя винить в своих собственных несчастьях и бедах, учил он. Лишь себя, потому что Бог дал тебе ровно столько, сколько ты заслужил. Вот он, Суд Божий, самый справедливый Суд на свете. Получается, что под вечным синим небом только ты, твои поступки и Бог, который судит их. Все остальное не важно. Идея новой религии была чрезвычайно проста и понятна. Сделай добро и мир станет добрее к тебе». Люди, поняв эту бесхитростную истину, принимали ее. Ведь ни у одного другого народа подобной мудрости не было. Это, безусловно, привлекало к духовной культуре тюрков. «Все в твоих руках, помни об этом». Тюрки верили в вечность души, в перерождение после смерти. Каждый знал, что в будущей жизни даже самый отъявленный грешник сможет искупить свои грехи. Ему давались шансы надежда уже в нынешней жизни. Этим вера в Тенгри крепила дух людей, звала к подвигу. «Спасение в поступках», — не уставая, — учил хан Эрке. Поражал чужестранцев и обряд, который тюрки вели, Во имя Тенгри он был величественный, очень торжественный. Имя Бога Небесного не упоминали в спешке. Чинность, размеренность отличали обряд. Такого великолепия, такой пышности языческий мир не знал и не ведал о них». Язычникам-аборигенам тюрки казались пришельцами с другой планеты. У них все было лучше и чище, поэтому Алтай на востоке назвали Эдемом, раем земным, а их самих – Ариями. Это название, как в Индии, Шамбхкала, сохранялось за родиной тюркского народа более тысячи лет, А самих всадниках в Средневековье слагали легенды, «Рыцари, поэты, духовно чистые люди». Города Кушана при Хане-Эрке просыпались под мелодичный перезвон колоколов. Священнослужители звали народ на утреннюю молитву. Можно лишь догадываться о тех волнующих минутах. К сожалению, о них известно очень мало. Какие именно были колокола? Как выглядели звонницы? Теперь не знает никто. Но колокола уже были, это известно по раскопкам. Даже само слово «колокол» возможно появилось именно в те далекие годы. Оно на древнетюркском языке означало «обращение к небу», дословно «моли небеса». И люди молили. Обряд молитвы справляли около храма, под высоким небом тенгри так же, как на Алтае, когда-то молились около священных гор. Храмы, судя по их фундаментам, строили небольшими. Поначалу они служили напоминанием о священных горах, потом стали объектом архитектуры. В храм прихожанам поначалу входить вообще запрещалось. Входили лишь священнослужители, и то на минуту-другую. Даже дышать там они не имели права. Святое место. У других народов обычай был иным. Там верующие входили в храмы, тюрки переняли эту традицию. К сожалению, в науке пока мало ясности, как развивались те или иные традиции культуры. Почему одни уступали место другим, непонятно. Но движение было постоянно, потому что движение и есть жизнь. Нельзя почивать на лаврах. И хан Эрке прекрасно понимал это. Перед молитвой полагалось сжечь ладан небесный, Его жгли в чашах-кадилах. По древнему алтайскому преданию Нечистая сила не переносит запаха благовоний. Кадыт назывался этот обряд, На языке тюрков — отвращать, отпугивать. Молились тенгри под негромкое пение. Хор выразительно выводил божественную мелодию, прославляя Бога Небесного. «Ирмас» — так назывались эти песни-молитвы. Дословный перевод — наши песни. И всюду в духовной культуре тюрков был равносторонний крест Тенгри. Его на востоке называли «Ваджра». «Хан Эрке» — не жалел сил для распространения веры, события, оставшиеся в памяти народов Востока. Большое событие. А кресты Тенгри, руины тюркских городов и храмов той кушанской поры попали в поле зрения археологов, и о них стало известно. Можно лишь догадываться о невероятной смуте, которая захлестывала души людей, не веривших в Тенгри. Они терялись, были подавлены, и пораженные собственной слабостью страшно мучились. Конечно, не будем забывать, что железо — прекрасная армия, достаток в стране тоже убеждали в высоком предназначении тюркской культуры. Они зримо подкрепляли величие Бога Небесного, покровительствовавшего тюркам а торжественный обряд богослужения усиливал желание приобщиться к этой культуре. Вот почему Алтай, а позже и Кушанское царство стали духовными центрами Востока. К тюркам на их родину шли как в рай. К слову сказать, известны более поздние старинные географические карты, где Алтай назван «раем земным». Сюда приходили посланцы других народов, они учились культуре. Для чужестранцев в Кушанском царстве открыли Гандхарскую школу искусств и духовные учебные центры. Видимо, подобные центры были и на Алтае. Они, как и древние города Алтая, еще ждут своего исследователя здесь в стране мудрости у наставников владеющих источником истины учился еврей иешуа он пришел сюда по следам других паломников жаждавших знаний иешуа видимо и принес в римскую империю весть о всадниках бога небесного его слова записаны в апокалипсисе иешуа назвали христом или помазанником Божьим, то есть человеком, исполнявшим Божие поручения. Частыми и желанными гостями у правителя Кушанского царства были священнослужители Индии, Тибета. Не могло не быть. Хан Эрке превратил Кашмир в священный город, вместо паломничества. Свой храм имели в Кашмире паломники Салтая. Похоже, Это был знаменитый поныне золотой храм. Благому делу отдавал свои силы и время хан Эрке. Оно приносило щедрые плоды тюркскому миру. Сторонники Будды собрали в Кашмире Четвертый собор. Сюда съехались многие известные буддисты Востока. Они признали имя Тенгри и его учение, которое наполнило буддизм, новым содержанием – Махаяна. Текст нового обряда был отчеканен на медных пластинах, которые сразу стали и остаются поныне святыней буддизма в Китае, на Тибете, в Монголии. С этих пластин, вернее, с IV собора, зародилась новая ветвь буддийской религии, которая получила название ламаизм. Мудростью находил союзников хан Эрке, великий просветитель Востока. Он причислен буддистами к лику святых. Его имя упоминают в молитвах. Лишь тюрки уже не поминают своего славного хана. К счастью, о великом человеке помнят другие народы.